нарубина по субботам я приветствую вас друзья рада нашей встрече и хотя в данный момент сижу в крошечной кабинке аудиозаписи плавясь от утчайшей жары да да завидуйте мне россияне и Вернее, завидовать-то нечему. У меня приближается время прогулки с Шерлоком и импсом. А это значит, надо высунуться из дому и попасть в духовку. Плюс 38 градусов в Иерусалимских горах. Ох, примите меня хоть на денёк, на чью-либо дачу, несмотря на пандемию. Я посижу в уголке террасы, я не помешаю. Я тихо посижу, я только буду смотреть на блаженный дождь. а взамен можете погулять с моим псом, который собака как нарочно выходит на солнышко и делает вид, что хочет маленько согреться. А между тем я, как обычно, веду скучнейшую, неподвижную, нездоровую жизнь писателя за своим компьютером, пиша, нет, как-то это не так сказано, лучше так, сочиняя, свою новую книгу про то как я ее сочиняю пытаясь не сойти с ума и вы вот, знаете мне подумалось ведь вам друзья мои читатели мои соавторы всех моих книг вероятно было бы интересно как собственно это делается ну нет конечно не как пишутся строки слова за слово ручкой по столу а и как совершается гораздо более тонкая работа, можно сказать, ювелирная работа, как создается, как рождается душа романа. А душа романа у нас субстанция живая, бесконечная. Она не захлопывается вместе с книгой, не замирает с концом истории. Она продолжает вас донимать, будоражить вас. непрошено возникнет где-нибудь на холме, там, где могучий дуб, при виде которого вы вспоминаете, что правильно знаменитый старый дуб из «Войны и мира» Толстого, а сколько знакомых литературных образов, вычитанных, конечно, впервые прочувствованных в детстве именно внутри книги, сколько их настигают вас на берегу моря. А целая буря запахов возвращается к вам, когда писатель, если он, конечно, мастер своего дела, приводит вас на деревенский луг и дотошно описывает тонкий аромат души и цей, терпкий запах полыни. И сколько же раз потом в жизни вы вспомните эти страницы. А это к вам снова и снова возвращается душа. романа как известно каждому школьнику человек информацию о мире получает посредством что пяти органов чувств правильно зрение слуха вкуса обоняния и осязания для того чтобы создать этот объемный реальный до боли в груди до волнения в груди настоящий мир романа писатель задействует все эти качества ибо читатель в Он должен увидеть, услышать, вдохнуть и ощутить, осизать материю романа. Это отличает мастера от «дать никого», ибо в большой литературе не существует промежуточных эпитетов. В верхних слоях этой атмосферы дышать трудно, и потому очень трудно существовать. Там не бывает симпатичной прозы или не бесталанной прозы, или интересной прозы. Там есть литература с большой буквы. Или нет ничего. Так вот, у всех людей пять органов чувств. А у писателей есть еще один рабочий орган чувств – воображение. Причем к интеллекту как таковому, вообобра не относится. я встречала весьма простых и даже глупых людей, воображение которых фонтанировало как везизуий в период извержения на мою зависть. воображение писателя представляется мне таким знаете кубиком дрожжей где-то в районе можечка, причем от малейшего попадания драгоценные влаги впечатления этот дрожжевый кубик. начинает взбухать шириться подниматься, занимает все существо писателя и начинает жить какой-то своей собственной неконтролируемой жизнью а специальными присосками ну, буквально как осьминок воображение пользуются всеми остальными органами чувств ну вспомните какое нибудь могучее обоняние писателя по первому требованию доставляюющее вам запах кислыхщей с голов зной запах пыли прибитый дождем запах холодного железа в туннеле под железнодорожным полотном а тонкий слух умеющий отличить стррек от кузнечка от срекотания далекого трактора на косогоре и точно точно передающий интонацию старинной частушки которую над треснутым голосом пела прабабка героини Какая себе деревенская прабабка. Приезжали меня сватать на черной кобыле. Все преданное забрали, а меня забыли. А я снова, снова повторяю. Писатель не отображает жизнь. Нет. Он создает другие миры. И чем талантливее они написаны, тем зримее и глубже ощущаются читателям. Герой литературного произведения двигается в цельном и замкнутом мире, созданном по своим художественным законам. Этот мир может быть самым фантастическим, странным, невероятным, как, например, у Кавки. Но подлинность и осязаемость основных кирпичиков выстроенного объекта они должны внушать уверенность в существовании этого мира. жник вруббель говорил ты можешь написать абсолютно фантастическую картину не имеющую ничего общего с действительностью но пуговица хотя бы одна пуговица в картине у тебя должна быть натуральной так вот о пуговице неустанно собирайте их всюду где наклонитесь. Это я говорю тем кто собирается вступить на путь сочинительства и пусть они приобретают вид чего угодно автомобилей середины века матерчатых валиков старого дивана протертовой дедушкиной задницей когда тот был гимназистом приготовительного класса уносите как трофей в свою нору вереницу мещанских слоников своей бабки дамских причесок со старых фотографий и блестящих шелковых подвязок до да чего угодно душа романа угаснет не озаренная тусклым светом старых настольных ламп ворохом старых юбок времен бабкины молодости причем лет через восемьдесят все это тоже уже становится той самой драгоценой пуговицей великий сказочник ганс христиан андерсон он вдохнул жизнь во многие вещи он чуть ли не первым обнаружил такую штуку как душа предмета я очень люблю читать книги в которых пространство любовно обставлено выписано освещено одухотворено как на картинах малых голландцев возможно это потому что я выросла в доме художника я с детства наблюдала Как кисть легко касается холста но ну, там добавить блик на золотой винограде не в роскошной грозди или подчеркнуть тень под высоким медным кувшином отец любилнат тюрморт и у него в работе всегда был какой-тонат тюрморт всегда на большом мольберте стоял холст на подрамнике а на столике рядом постановка вот с которой он писал А в углу мастерской в картонном ящике у него для этих натюрмортов была навалена горадрапировок это просто отрезы самой разной материи барх это шелка шерсти сатина ситцы и маркизета отец обожал ткань складки отлично передавал их на холсте кстати дома у меня сейчас висит его ранееняя студенческая работа получившая оценку отлично на экзамене первый курс. Два свободно спадающих отреза ткани просто перекинутых через спинку стула, но зато великолепно вещественно переданы складки. Хочется подойти и ощутить под пальцами нежный шелк, скользкий синий сатин. А на подоконнике у него стоял целый ряд медных кум кумганов, бронзовых фигурок, глиняных подделок, стеклянных цветных ваз, ну, в общем, всякого барахла». А на большом керамическом легане на блюде таком всегда лежали окаменелые гранаты и еще какой-нибудь невыкинутый вовремя фрукт, которому уже примеривались мухи. И всю эту пыльную кучу в углу мастерской я ненавидела. Ну, так же, как и припыленную армию предметов на подоконнике. И ствердила себе бесконечно, когда у меня будет свой дом. у меня духу всего этого барахла не будет необходимая мебель только так кровать стол стул гладкие стены ничего лишнего прошло совсем немного времени каких нибудь лет пятьдесят и вот я сижу в своем доме в иерусалимских горах и каждый сантиметр пространства каждые пять стены у меня заняты только лишним картинами предметами фигурками блюдами кумганами и старыми застывшими часами и все это совершенно необходимо неотменимо и дорого до спазма в груди интересной всю же вещь Прорастание в нас родительских предпочтений, переплетение генов, приемистость памяти, прилипчивость любви. Все это тоже душа романа. Воздух его создается не только героями. Они не могут действовать в пустоте. Чем плотнее, чем ярче, вещественней мир вокруг них, тем больше легче, они сами привязаны к жизни темем охотнее читатель верит в художественную правду тем охотнее разделяет роль соавтора книги. В ведь читатель включающий свое собственное воображение является именно что соавтором книги ведьь у его бабушки был точно такой же щелкунчик для колки орехов а его подарила ей старенькая соседка по коммунальной квартире, которая была выпускницей Смольного института. «Представляешь, — говорила бабушка, — сколько рук обхватывал этот щелкунчик, сколько орехов он колол!» А теперь вот о том же щелкунчике он читает в пятой главе романа. Ведь роль читателя огромна, огромна, на самом деле неоценима. Читая книгу, он создаёт её на время чтения, рисуя воображение, описанное писателем Романа. Закаты, ночное небо, облака, улицы, реку. Только так создаётся настоящий мир романа. Мои родители оба происходили из очень простых и по-советски неимущих семей. Моё детство тоже проходило во вполне спартанской обстановке, только самым необходимым. Стол, табурет, железная кровать с панцирной сеткой, да, с такими шариками э, на ножках дивана биый дерюжной тканью это была не бедность это была нормально нормальная жизнь так все жили в нашем интеллигентском окружении и то сказать откуда взяться деньгам отец был сначала студентом художественного училища потом стал студентом художественного института это долго продолжалось и долгое время было на что тратить холст кисти краски ну еда ну одежка обувка девочкам то есть нам сестрой а что еще надо но две волшебные вещицы дома бытовали было что показать подружкам если тем удавалось пробраться к нам в дом когда не было отца одна вещица деда в ббригет такая тяжелая серебряная луковица золотой икррустацией на спине бегущая олень с закинутой головой увенчаной ажурными рогами часы это понятно дед ведь был часовщиком дед отец отца это потом я поняла что нищий дед никак не мог владеть такой роскошной вещью по наследству ну как обычно бывает получив ее от отца деда прадеда нет нет бежавший из дому в возрасте 14 лет мой дед никак не мог получить в наследство ни черта кроме ударов кнутом. мой прадед его отец варшавский извозчик был знаменит свирепым нравом и потому его сын исполосованный и бросился на утек во время порки в рубахе лоьями свисающие со спины да ну стоп стоп эту историю я, я оставлю для еще не написанного рассказа так вот деда в ббригет доставшийся ему бог знает от кого может от клиента умершего или забывшего выкупить отремонтированные часы, во что верится с трудом, не знаю. А ещё был театральный бинокль, трофейный. Ой, вещественная никчёмность абсолютно всей моей родни. И она, видимо, аккумулировалась и взорвалась во мне какой-то яростной страстью к обладанию. «Зачем тебе эта рюмочка?» за номером восемь семнадцать спрашивает меня муж обладать отвечаю я на мой взгляд самый чеканный на свете формулировкой так вот вещественная никчемность моей родней И отец, и все трое моих дядьёв прошли войну от звонка до звонка, а дядя Абрам, например, сапёр, подорвался на снаряде. Он был ранен, на левой руке у него не хватало трёх пальцев. Я потом подарила эту вечно забинтованную руку из моего детства Симипалому. Такой персонаж романа «На солнечной стороне улицы». Ничего. Ни ничего не должно пропасть в писательском мире другой мой дядя мамин брат любимый дядя яши был героем мой дядька он был настоящим счастливчиком он пропахал всю войну год считался в семье пропавшим без вести а закончил ее в германии командиром артиллерийского расчета легендарных катюш того что первым вошел в берлин и стрелял по Рейхстагу, и вернулся целым. Целым вернулся, представляете? Само собой имел и награды, орден Красной Звезды, славы, за освобождение Познания, медали за отвагу, за Варшаву и за Берлин. Так вот, тот театральный бинокль был его военным трофеем. Помню, В детстве, в разговорах взрослых, тема военных трофеев, которые из поверженной Германии хлынули лавиной, доставлялись поездами, фурами, посылками, эта тема была еще актуальной, хотя родилась я спустя несколько лет после войны. Женщины донашивали платья и шубы, кое-кто разъезжал на трофейных велосипедах, у кого-то висели трофейные люстры, стояли трофейные рюмки, Ой, кто-то строчил панталоны на трофейном зингере. Всё это была великая добыча советского народа в Великой войне. М -м, так уж принято грабить побеждённых. Это тоже считается нормальным. Дядя Яша мой был бессребренником, редчайшим. Как говорил мой отец, до идиотизма. Вообще мой отец, он не мог похвастаться человеколюбием, И родственников всех мастей не жаловал но шурин иногда приводил его в изумление в уважительную оторо почти в благоговение любимая история отца я слышал ее раз пятнадцать однажды он ехал в такси и заметил дядю яшу несущегося куда-то по делам по тротуару водитель вдруг замедлил ход и показал пальцем сказал отцу видите вон человек идет в это самый прекрасный человек в узбекистане не знаю почему он выбрал масштаб республики рассказывал потом папа а не города например не страны или уже мира а я ему сказал согласен с вами на все сто это мой шурин короче мой блаженный дядька ни хрена не приволок из той разбомленной страны которая породила нацизм чудовищного монстра сожравшего половину моего народа не привез ничего кроме того самого театрального бинокля он подобрал его в развальнах какого то дома боки так красиво блестели на солнце объяснил мне как то дядя элегантная вещица перламуттор я подумал все равно его раздавит чей то сапог кому нужен этот пустяк редки привезу сеструхи подумал она любительница по театрам шастать а бинокль был волшебным выложенным перламутровыми пластинами нога у него выдвигалась и перекидывалась так и сяк чтобы удобнее держать в разных руках то вправо то в левой колесико крутилась приближая и отдаляя физиономию моей младшей сестренки на одной из пластинок была гравировка парис я надевала мам на платье до пят её шляпку приближала бинокль глазам и бодро убедительно горячо говорила по-французски грассируя очень похожи я и сейчас могу имитировать любой язык, кроме русского моя же личная страсть к предметам моя любовь к вещественности мира возникла, мне кажется, именно в процессе работы над книгами. Выяснилось, что, создавая пространство, в котором герои живут и любят, и едут куда-то, и обнимаются, целуются и так далее, особое удовольствие я вижу в скрупулёзной передаче именно мира предметов, складок одежды, бликов на медном боку старинной пепельницы или старого костяного мундштука, в который... герой вставил современную сигарету или какого-нибудь завитка бронзового рога изобилия а вспомните вспомните вы их видели перламутровые позвонки крутой розоватой желтой раковины которые вот уже третье столетие кочуют по лошиным рынком европы о лошинные рынки. «Всех на свете городов, боже мой, это вообще любимая мною среда обитания, с газетки, с газетки надо покупать, разложенные на земле или на асфальте, не с лотка, не в магазине и даже не со складного стула, а вот те вещи, те вещи, которые старуха вынесла продать и на газетке разложила». у вас тут есть плашиный рынок по субботу вот я с надеждой спрашиваю попав куда угодно в третий разрядный придорожный отель близ какой нибудь альпийской деревшке или в пятизвездочный отель в центре вены вы знаю часы работы барахолки мучсь туда на свидание с собой мой друг редактор человек отворивший однажды для меня калитку в тот дивный сад Ну, пропоём строкой романсов тот вечный сад и литературы. Ну, в общем, драматург и юморист Витя Славкин был сиборитом и обжорой и обожал весь этот чудесный вещественный мир. Он время от времени приезжал в Ташкент. Почему? Там в студенческом театре другой мой друг, молодой режиссёр Станислав Митин, Ставил его пьесы. А в то время они ещё были мало, кому известно. Это потом, спустя несколько лет, его блистательная пьеса «Взрослая дочь молодого человека» была поставлена в театре Станиславского, и на весь бульвар растягивалась очередь за лишним билетиком. Так вот, он приезжал, моей обязанностью провинциального автора журнала юность было таскаться с ним по базарам и бесконечным выжаренным ну вот как сегодня улочкам старого города помню невыносимую жару итак открытые проемы лавок а внутри клубица золотая тьма и оттуда доносятся запахи и звуки разные в зависимости от того что продается в этой пещере али бобы А Виктор совал нос абсолютно всюду, не пропускал ни одной. На девяносто шестой лавке я теряла силы, терпение, грозила упасть сейчас на землю. Обмахивалась шляпой, тихонько подвывала. — Вить, Вить, ну зачем тебе туда? Там ничего нету! — А я хочу видеть, как там ничего нету! — отвечал Славкин и скрывался внутри жарком. галатистом воздухе, мятной лавке. «Там не на что смотреть, мадам», — говорит мне портье и кружочком отмечает на карте место глашиного рынка. «Спасибо. Неважно. Я хочу увидеть, как и на что там не на что смотреть». говорю я о краем глаза отмечаю высокую настольную лампу в углу за ним со старинным зеленого стекла абажуром она наверняка стояла здесь и тогда когда ну согласно памятной доске в этом отеле останавливались фредерик шапен и риха вагннер и доктор фрейд еще пяток не слабыхх имен современников этой самой лампы а ведь она в отличие от нас с вами принадлежит и настоящему и будущему и главное главное она принадлежит к божественному прошлому лев николаевич толстой великий писатель граф между прочим считал что в писатели живут сразу несколько ипостассией но ну, несколько личностей собственно писатель художник вольный художник критик и кто-то там еще в а при этом он не особо жаловал именно писателя он говорил он глуповат прости господи он рискует растечься блаженством по разным красотам ну и так далее мол критик необходим ну и действительно наступает в работе некий страшный миг когда роскошная и как говорила моя бабка богатая идея романа когда перспективный по мощностям авантюрный герой оказывается в незнакомом и полном романных неожиданностей городе и все вдруг замирает и упирается в некую смутную фигуру он стоит так в конце эпизода развалившись уперев руки в бока и сидит в кресле покачивая ногой это главный конструктор но ну, архитектор инженер да хоть с сантехником его называйте в общем это такой прораб романа ну и на хрена он поперся в прагу издевается он он имеет в виду главного героя моего любимого главного героя и чем ты его займешь на протяжении десяти страниц а для девчонки там вообще не место это он имеет в виду героиню жемчужину можно сказать романа твой цеплячий мозг говорит он мне без малейшего пиитета он еще помнит что во втором том этот э, раздолбай отправляется на остров дджум в ванндаманском море который ты какого-то чертов выцарапала из пыльного интернета ну и как там его стыкую я с этой девицей как ее забыл нет надо все ломать переделывать как ломать как ломать вопит собственный писатель вольный художник с полетом воображения как ломать это же потрясающая сцена это когда он ей говорит она ему она ему отвечает такой неожиданный поворот а джунгли как описаны нет я я, я не могу лишиться этих этих важных красок ломать ломать безжалостно отвечает архитектор инженер механик прораб это субстанция практически бестрепетная но он умеет просчитывать конструкцию протяжной и многоярусной модели романа-трилогии. Он, конечно, далек от ароматов и красок, от волнений, любви, от сопереживаний. Он никогда, сволочь, не прослезится, как это случается, собственно, художникам. он не способен любоваться цветущими опортовыми садами или описанием голоса божественного звучащего под сводами венецианского собора нет наоборот прислушиваясь к рассуждениям с криком пенению сопровождающим пробормот какой либо волнительной сцены этот тип является иронически ухмыляется и бестактно напоминает писате ему ты че тетя Рехнулась. Эти юнец и юниц, они сочинены лично тобой. Хватит над ними хныкать. О расчетах надо думать. Ну, о расчетах. Хорошо ему говорить. У него при себе логарифмическая линейка, рисфейдер, циркуль, что там еще бывает. У меня была двойка по э, геометрии. И он знает точное расстояние от первого появления героя на пятнадцатой странице до последнего поцелуя на шестьсот восемьдесят седьм третьего том ибо ведает страшной тайной общим равновесием частей романа Ой, он самый безжалостный тип в этой строительной бригаде именуемый писатель за работой это просто бездушная скотина и стопмашина Опали паруса волшебного сюжета, всё кажется изначально нелепым бездарным, а персонажи, те самые возлюбленные, собранные для той самой сцены мною теряют друг другу интересы и тихо разбредаются по своим углам. Но все таки самым грозным, самым ядовитым типом в данном рабочем коллективе является это же название не могу подобрать. я даже не хочу поминать к ночи этого монстра ну давайте условно назовем его приемной комиссией толстой лев николаевич называл его просто критиком как я уже говорила но видимо у графа с личной высшей инстанции были все таки более спокойные более доверительные что ли отношения в общем «Это самая приемная комиссия с твоим собственным почему-то лицом и твоей собственной спиной, за которую уже не берутся ни ортопеды, ни хиропракторы, ни костоломы, ни экстрасенсы, ни гомеопаты. Эта комиссия...» Она обретает зоркость 80 снайперов. Бьет по целям без промаха. «Стоп! Стоп!» — говорит этот самый коллектив убийц. а с какого собственно бадуна ты снова раскрасила свою девицу в рыжий тона тебе незна знаком какой то другой оттенок волос ну так для разнообразия или ты уже впала в старческий маразм и не помнишь что у тебя эти самые огненные волосы полосицей в высокой воде венецианцев и в синдроме петрушки давай под напряги мозги придумай что это пос свежее нет нет нет вопить вы хватаетая за голову будто вам угрожают ее обрить я умоляю умоляю оставь этот образ в покое да на что тебе это втор с ее и тогда потупившись и стоя на вытяжку перед всей рабочей бригадой и приемной комиссией вы глухо бормчете потому что я я просто ну, просто мне очень хочется «Ах, тебе хочется!» — тянут проклятые оппоненты. «Это причина уважительная. Желание автора — это последний розчерк на документе приемки объекта. Только не жалуйся потом, когда про эти дурацкие пламенные волосья тебя станут пытать журналюги и твои любимые читатели. Кстати, тоже. Пошла вон со своим романом!» я понимаю я понимаю друзья мои все вышеописанное может показаться нормальному человеку ну, скажем медицинским термином дисоциативным расстройством идентичности еще его называют расстройством множественной личности но снова и снова напоминаю знаменитое высказывание фрейда перед проблемой писательского творчества психоанализ слагает оружие я просто описал вам ежедневный рабочий момент в жизни нормального писателя а вот от барабани в за письменным столом положенную вахту писатель слагает вериги собирается прошвырнуться с мужем по магазинам забрать внучку из школы а внука из десадовской продленки Отвлечь многострадальную дочь отписания диссертации и всех уволочь в ближайшее кафе и угостить мороженым там огромное огромное количество разных сортов. я предпочитаю ананасововая шоколадным. И тут уже она никакой не писатель и никакая не строительная бригада, а просто мама и баба, просто я. И о существовании Кого-то еще в своем творческом мозгу я предпочитаю не распространяться. Более того, я и перед самой собою делаю вид, что всю жизнь пребываю в своей единственной шкуре и называюсь Рубина Дина Ильинична. У меня и паспорт имеется. Могу показать.